Глава девятая. Утро по заведенному уже порядку началось с полигона. Вот только сегодня мы не как обычно, тихо-мирно занимались оттачиванием наших умений на неподвижных мишенях. Нет, сегодня наш вероломный тренер, магистр Николас фон Шелмов, вместо уже привычного оружия выдал нам его деревянные муляжи. Магистр велел нам разбиться на пары, в недостающую пару встал сам. Вчера на занятии по боевой защитной магии вы изучили малый защитный щит. И теперь мы в деле проверим, как вы умеете им пользоваться. Итак, правая шеренга. Положите свое оружие рядом с собой. Вы будете защищаться только защитным щитом. Левая шеренга. Нападайте. Я оказалась в правой шеренге. И теперь один за одним возводила защитные щиты. отбиваясь от затупленных деревянных стрелок, которыми пуляла в меня Розальва. Так как ей требовалось время на перезарядку арбалета, у меня было время на создание следующего щита, и я это делала, особо не напрягаясь. Через несколько минут мы сменились. Теперь уже я деревянным кинжалом разбивала в дребезги защитный щит розочки, стараясь давать ей время на передышку. А теперь меняемся парами. Роза сделала пару шагов в сторону, а передо мной с деревянным мечом встал Айвар. И тут уже он не давал мне ни минуты передышки. Через несколько минут и я на нем отыгралась с удовольствием, раз за разом разбивая его защитный щит. Сам магистр играючи пулялся маленькими огненными пульсарами, которые очень неприятно жгутся. Зараза! Это я выяснила опытным путем, когда настала моя очередь вставать с ним в пару и пропустила парочку огненных шариков. «Тоже так хочу. Пусть меня научат». В общем, к концу занятия мы выглядели даже хуже, чем вчера после урока боевой защитной магии. Взяла себе на заметку. На эти занятия тоже носить бутылочку с восстанавливающим силы зельем. И теперь, когда мы, держась друг за друга, помятой шатающейся кучкой проползли мимо коменданта женского общежития, направляясь в нашу с Розой комнату, та даже бровью не повела, проводив лишь сочувственной улыбкой. Отрепетированным движением Роза поставила на стол ряд бокалов, а я, открыв зубами пробку бутылочки с зельем, трясущимися, как у алкаша, руками накапала всем по пять капель. Минут через семь послышались стоны облегчения от присевших прямо на пол ребят. Вот не зря мы вчера с до допоздна трудились в лаборатории, готовя эту настойку. Придя немного в себя, ребята потянулись на выход, пообещав в благодарность прикупить в городе на этих выходных нам с Розочкой вкусняшек. Оклемавшись, поползла в душ. Роза махнула рукой, пропуская меня вперед. В столовую все пришли уже свеженькие и очень дружные. Видимо, совместное распитие зелья очень сближает. Парни окружили нас, трех девчонок и кота, плотным кольцом, проводя к обеденному раздаточному столу. Наполнив подносы, посматривая, чтобы к ним никто посторонний не приближался и не подложил нам сюрприз в виде любовного или слабительного зелья, ведьма вокруг с них станется, вон как Лаура злобно зыркает нам вслед. Опять же, сплоченной группой дошли до облюбованного нами стола. После обеда все разбежались по индивидуальным занятиям. Ульма ушла с Айвором на занятия оборотней, у Розы что-то там по управлению погодой, Сначала проводили ее до нужной аудитории. Затем ребята довели меня до аудитории зельеварения, разойдясь потом по своим учебным классам. Матвей вместе со мной прошмыгнул в дверь и уселся рядом за парту. «Привет!» — поздоровался со мной Данилка, как всегда, состоящий дыбом шевелюрой. «Это твой кот?» На мое утвердительное кивание головой он восторженно блестя глазами затараторил. «Ух ты, здорово! У нас на первом курсе только у Маси есть фамильяр!» Он указал глазами на хорошенькую, как куколка, кудрявую русую девушку с яркой птичкой на плече. У Маси рано проснулся ведьминский дар, поэтому ее начали обучать дома, а год назад она сумела призвать своего фамильяра. Парень с обожанием посмотрел на девушку, а я признала в ней одну из ведьм, которая, как и я, первой вставала к лабораторному котелку. Матвей, проигнорировав интерес Данила к себе, замер на стуле фарфоровой статуэткой. На занятии магистр Делин, как и обещала, проверила наши знания состава и использования всех изученных на этой неделе зелий. Одной из лучших отвечала девушка с милым именем Мася. «По окончанию недели выставляются баллы, которые в начале каждой седмицы вывешиваются в холле на первом этаже. Вы помните, что по итогам года лучший ученик получит приз?» — напомнила нам магистр. При выходе из аудитории она попросила меня задержаться. Я прикрепила свои бирки на приготовленное тобой вчера зелье. Не забудь забрать. И будь аккуратна в городе. Никуда не ходи без Матвея. Кот верным спутником замер у моих ног. Поблагодарив магистра за ее заботу, открыла дверь, выходя из класса. В это же мгновение в меня полетел какой-то порошок. В то же мгновение когти кота вцепились мне в ногу, и я резко присела, хватаясь за то место, где только что отметились острые коготки моего пушистика. Порошок пролетел у меня над головой и угодил в стоящую неподалеку девицу из компании Лауры. А в том, что пакостила именно она, сомневаться не приходится. Вот, стоит рядом и, безмолвно открывая и закрывая рот, смотрит на дело рук своих. Девушка, в которую попал порошок, вдруг стала покрываться волдырями. Глядя на свои руки, ощупывая лицо, она заголосила похлеще пожарной сирены. На виск из аудитории выглянула мадам Делин, Быстро оценив ситуацию скомандовала. «Быстро в лазарет! А вы что встали? Бегом на следующий урок!» Все разом отмерли и разбежались в разные стороны. А я смерила взглядом Лауру. Та в ответ зыркнула на меня злющими глазами. «Ну вот и что она ко мне привязалась? Это же открытое объявление войны!» «Ну что ж, сама она просилась. Кто к нам с мечом придет, как говорится?» Я подхватила на руки неподъемную тушку моего любимца, благодарно чмокнула его в нос, шепча на ушко разные милые нежности. Ведь он меня спас. У котов очень развито шестое чувство. Не зря он сегодня со мной на урок пошел, вот не зря. А следующим занятием у меня стояла огненная магия. Наконец, меня научат управлять моей второй стихией. В классе уже сидели Некромант и Алехандро. Мы с Матвеем заняли соседнюю парту. Магистр Шелмов, войдя в аудиторию, внимательно обвел нас взглядом и сказал, «Давно у меня не было такого большого класса». Мы недоуменно переглянулись. Нас ведь всего трое, кот не в счет. С каждым годом магов, владеющих огненной магией, становится все меньше. Кроме вас троих, в Академии сейчас учатся еще три огненных мага. Один на четвертом курсе и два на пятом. Все они еще не вернулись с практики, задержавшись в северных пустошах. Ежегодно все старшекурсники летом отправляются на практику. Заявки приходят со всей страны. Где-то неучтенная нечисть повылазила или зверь опасный завелся. И адептам тренировка, и жителям страны польза. Мы притихли, проникшись открывающимися перспективами. Некроманты с даром огня хоть редко, но бывают. А вот ведьма, владеющая огненной магией, В моей практике попадается второй раз. Что ж, тем интереснее будет работать с вашей группой. А у вас подобралась полная боевая семерка. В группе есть оборотни, отлично исполняющие роль разведки, воздушники, управляющие погодой и стрелами, целых три мага огня, один из которых некромант, а вторая прекрасно исполняет роль целителя. Магистр, прищурившись, поглядывал на нас, оценивая, какое впечатление на нас произвели его слова. Мы сидели притихшие, переваривая сказанное. «Ну-сс», магистр потер руки, — «а теперь приступим». К концу занятия я уже могла формировать на ладони небольшой шарик огня размером с теннисный мячик, вместо ревущего пламени до потолка. Хорошо, что аудитория зачарована от разрушения. Магистр учил нас использовать нашу магию дозированно, скрупулезно выверяя ее количество. А это оказалось очень сложно. Взять от пламени его малую частичку, сформировать в виде шарика. Никогда не думала, как это трудно. Словно скатать шарик, ну, как, например, из воды. Нужно ведь его как-то удержать. К концу урока это у меня стало получаться. Под противными стройками стекал под формой вдоль позвоночника. Волосы выбились из прически, но я была счастлива. А вот невозмутимый Валелеор перекидывал свой огненный фаербол с руки на руку, словно мячик. Я завистливо покатилась на некроманта. Алехандро, как и я, изрядно помучился, формируя свой огонек, и сейчас с гордостью показывал мне свой шарик. Неплохо для первого занятия. У вас у всех очень сильный дар, и обуздать его — ваша первая забота. От этого напрямую может зависеть ваша жизнь и жизнь ваших товарищей. Самостоятельно тренироваться можете только в специально отведенном месте — на полигоне или в этой аудитории. Не хватало, чтобы вы сожгли пол академии, А теперь свободны. Ура! Выходные! Под охраной кота вернулась в лабораторию зельеварения, забрала приготовленное мною накануне зелье и без происшествий вернулась в нашу комнату. Рассказала Розальве о вероломном нападении Лауры и ее позорном промахе. Отсмеявшаяся розочка, после того, как я пересказала, как завывала приятельница Лауры, покрывшаяся в одно мгновение волдырями, вскочила с кровати, куда упала, катаясь от смеха. «Месть! Мы будем мстить! Ведь будем?» С надеждой, смотря на меня, спросила рыжая ведьмочка. «Конечно, будем. Но только нужно придумать что-то такое изощренное, и чтобы на нас подумали в последнюю очередь». А теперь собирайся, скоро за нами мой брат подъедет. Я ему еще вчера письмо отправила.